Федишер Кипиани. Гобой. «У каждой профессии есть свое надоедливое однообразие», — утешал себя Димитрий, когда вечером, помахывая своим неразлучным гобоем, входил в здание оперы. Он молча, привычным кивком головы, приветствовал оркестрантов, раскрывал черный деревянный футляр и пробегал по клапанам короткими пальцами. В зале медленно гасли люстры, словно кто-то приспускал фитиль огромной лампы. Суетились в поисках места запоздавшие зрители, к пульту подходил дирижер, поднимал палочку и начинался очередной спектакль. Если случалось, приезжал на гастроли какой-нибудь знаменитый певец, Димитрий в паузах тихонько привставал на цыпочки, чтобы получше его разглядеть и послушать. А так ничего не нарушало каждодневного однообразия. Кажется, с тех пор, как Димитрия приняли в оперный оркестр, а было это 35 лет назад, когда партия Аббесолома и Хозе еще пел Сараджишвили, ничего не изменилось. Классический репертуар Димитрий знал почти на память, а новые и хорошие оперы создавались нечасто. Поэтому дни премьер – не приносили ничего такого, что могло бы взволновать старого музыканта, строгого ценителя искусства. Конечно, после премьер писали рецензии, хвалили постановщика, возносили певцов и где-нибудь в конце мимоходом отмечали, что оркестр звучал отлично. Кроме такой похвалы Дмитрий за всю свою жизнь больше никакой не получал. Разумеется, если в отличном звучании оркестра подразумевался и его гобой. Надо сказать, что вместе с другими музыкантами Дмитрий был награжден медалью за участие в концертных бригадах во время войны. Вместе с другими и Дмитрий получал благодарность за хорошую работу. Но все это было отмечено походя некоторые оркестранты и другие. Боже упаси! Дмитрию и в голову не приходило, что он лучше других, и потому его следует как-нибудь отличить. Нет. Но иногда на улице, а чаще дома, перед самым сном, как закроешь глаза, вспомнится юные годы. Родное село, деревенские парни и девушки, седобородые старики, и он сам со своей неразлучной свирелью. Скольким односельчанам доставлял он удовольствие этим нехитрым инструментом. Сколько юных сердец волновал. Сколько раз старики отеческие целовали его в лоб и просили сыграть еще. И все это, успех, всеобщее признание, восхищение и уважение принадлежало только ему, Димитрию, и никому больше. Да, А большой город словно поглотил юношу. Талант его затерялся среди тысячи таких же, как он, а может и лучших. Теперь уже это тысяча волновало сердца зрителей, и тысяча завоевывала аплодисменты. Правда, был среди них и Дмитрий, но только как часть целого, как капля в водопаде. Ну, а дальше свыкся со своей долей Димитрий. Днем репетиция. Вечером спектакль, поздно ночью домой. Днем репетиция, вечером... Нет, нет, погодите. В тот вечер, о котором я хочу рассказать, произошел необычайный случай, который вернул скромному безвестному артисту радость, изведанную в отрочестве. Давали доиси. Вернувшись с репетиции, Дмитрий даже не стал доставать гобой из футляра только завернул в футляр свежую газету и часов в семь вышел из дому. Он давно уже привык заворачивать гобой в газету. Однажды на улице компания подвыпивших молодых людей подняла насмех низкорослого, чудушного Димитрия. «Оставьте его!» – презрительно бросил один из них. «Он весь не больше своей дудки!» Гуляки захохотали. Ничего не сказал им Димитрий. Только с того дня – стал заворачивать футляр в газету. Дмитрий осторожно пробирался по людной улице, стараясь никого не задеть, не обеспокоить. Взглянув на витрину кондитерской, Дмитрий вспомнил, что жена просила купить чего-нибудь к чаю. Выйдя из магазина, он заспешил. Толпа гуляющих мешала скорому шагу, и он сошел с тротуара, не заметив идущего сзади троллейбуса. Дмитрий успел, правда, вскочить на тротуар, но в самый последний момент. Раздалось несколько испуганных возгласов. Прохожие думали, что его сильно ударило. И как раз в ту минуту, когда троллейбус промчался мимо, обдав его пылью, гулом и невежливо дунув в лицо, как раз в ту минуту кто-то позади Дмитрия явственно произнес. «Ты знаешь, кто?» этот человек. Дмитрий с трудом удержался, чтобы не оглянуться, но шаг резко замедлил, будто кто-то схватил его за ворот. Удивительно, как он почувствовал, что эти слова относились именно к нему. «Кто?» – спросил приятный женский голос. Дмитрий напрягся, словно сейчас решалась его судьба. Внезапно стало очень тихо, и в этой тишине он ждал приговора. «Без этого человека не смогут начать даиси», произнес мужской голос, снижаясь до шепота. У Дмитрия дух захватило, словно гром грянул средь ясного неба. Радость или чувство большее, чем радость, пробежало по всему телу. А сердце, этот крошечный комочек, так дернулось и с такой силой заколотилось в груди, что чуть не перевернуло худенького Димитрия. залившись краской, он робко оглянулся, пытаясь в толпе отыскать говоривших. Сзади шли молодые люди, улыбались ему. Следом за ними пожилая чита наверное, муж с женой. Они тоже глядели на него приветливо. А дальше снова молодая пара, а за ними старики. Высокие и ростом поменьше, худые и толстые, нарядные и веселые. Столько народу, что и улицы за ними не видно. Столько, что земля не выдерживала непосильной тяжести и легонько покачивалась под их шагом. Город словно сдвинулся с места и пошел вслед за Димитрием. «Кто же это мог быть?» думал Дмитрий Тут опять промчался троллейбус, опять напугал Димитрия, и когда он пришел в себя, оглянулся, на него смотрели совсем другие глаза, улыбались совсем другие лица. «Кто же?» опять подумал Димитрий и начал рассматривать идущих впереди. «Без этого человека...» Не смогут начать даиси. Повторил он про себя И невольно пропел вступление к опере. В самом деле вступление начинает гобой. Его мелодия — грустная жалоба, Еле сдерживаемый стон. Потом вступает кларнет, И за ним весь оркестр. Гаснет где-то жалоба, Оркестр мечется, борется, яростно сопротивляется, но сила его иссякает и снова гобой повторяет свою мелодию, как грустное воспоминание о прошлом. Конечно же, без меня им не начать, едва не вырвалось слух у Димитрия, и он заметил, что уже не идет, а почти бежит к театру. Теперь все уступали ему дорогу, все глядели на него, все улыбались ему. И, казалось, все шепотом повторяли слова того незнакомца. Внезапно Димитрия кто-то остановил. Он увидел своего соседа. «Ты куда так спешишь? Ведь еще рано!» «Что поделаешь? Такая наша служба. Надо являться раньше!» По обыкновению проворчал Димитрий но в душе у него через край переливалось блаженство. Кроме этих давно привычных слов, он знал и другие, совсем на них не похожие, но соседу его ничего про них не было известно. Он завел какой-то нудный разговор, но Дмитрий слушал его невнимательно, и только тогда, когда собеседник чересчур насел на него и потребовал подтверждения какому-то своему замечанию, он рассеянно отозвался. Да-да, продолжая думать о своем и глядя в одну точку. За кулисы Дмитрий вошел весело, насвистывая, чувствуя удивительную легкость во всем теле. Ему хотелось выкинуть какую-нибудь ребящую шалость, спрыгнуть на сложенные горкой стулья или дать кому-нибудь шутливый щелчок. Он прошел между пультами и положил на свое место гобои. Тут ему страшно, захотелось курить. Выходить из театра уже не было смысла, оставалось мало времени. Дмитрий по крученной лестнице поднялся на второй ярус и купил в буфете приму. Прохаживаясь по коридору и жадно затягиваясь, он то и дело поглядывал сквозь раскрытую дверь ложи на сцену, скрытую занавесом. Оттуда доносились нестроенные звуки настраиваемых инструментов. Какое наслаждение доставляли ему сейчас эти обрывки невнятных мотивов, эти короткие минуты до начала спектакля. За первой сигаретой последовала другая. У него даже голова закружилась. Он снова подошел к буфетной стойке и попросил стакан минеральной воды. Он сам поймал себя на том, что специально оттягивал возвращение в оркестр. «Поглядим!» «Как они без меня начнут?» — думал он, испытывая одновременно какое-то двойственное чувство. Страх, что вдруг начнут без него, и уверенность в невозможности этого. Фойе пустело. Закрыли дверь ложей. Дмитрий быстро сбежал по той же лестнице и прошел за кулисы. Пройдя коридор, ведущий в оркестр, он остановился у открытой двери и застыл. В зале уже гасли люстры, словно кто-то приспускал фитиль огромной лампы. Суетились в поисках места запоздавшие зрители. Все было как обычно, только дирижер у пульта, напряженно щурясь, глядел на дверь. Видимо, волновался. «Где ты до сих пор? Тебя ждет дирижер!» Укоризненно и взволнованно прошептал контрабасист. Димитрий даже покраснел от удовольствия. Он быстро нашел свой стул, прошелся короткими пальцами по клапанам, глубоко вдохнул в легкий воздух и начал. Никто, кроме дирижера, не заметил, что в тот вечер гобой слегка Фальшивил.